Где-то там, на земле голубых антилоп, по гости ходят чуть свет голубые ветра. У её весной мёдом пахнет кора, и ложится роса на ладоницы итов. Где-то там, на земле голубых антилоп, хороводы ведут у болотных огней молодые птенцы среди розовых семи и летят на гнездо. Если ночь за окном. Где-то там на земле голубых антилоп По воде рыбы стаями в небо плывут, И с дождями спускаются хором весну, И на нерест идёт серебрясь рыбий флот. Где-то там на земле голубых антилоп Собираются вместе все звери в лесу И играют, и радость из леса несут На просторы. что было и в холод, тепло. Темнеет. У городе чужом на стенах бледного окна звучат обрывки серенад дождливых дней и слышен гром. Соловей это голос дальних пут, Всю ярких хмуротуй просвет. Бегу увидел в этой реке, Из-за стекла небес взой. Бегу улыбкой мир обняв. Бегу, что было со всех ног, Из мест, где много холодов, Навстречу солнечному огню. Сей суеты, тревог и испытаний, закрытыми глазами в неизвестность дня, идём просторы жизни мерия шагами. Миры другие честь души храня. Среди миражей обманчивого эха, сражений и безжалостной войны, суметь остаться верным свету человеком не просто. Если на земле мы рождены, Иду в доме хозяин, в моем, знаю, дом. Он рад мне, когда возвращаюсь из странствий. Мы с ним поделили на два государства жилье, и с тех пор договор бережем. Мой дом, он хранит в себе столько тепла, что хватит на всех, кто приходит к нам в гости. Он у всех привечает и к вечеру просит, вели, чтоб потише, у дома тела. Дом слушает шорохи, скрип половиц. Он нюхает в воздухе запахи пыли. Он сны добывает из сонных и, и зверин, сидящих на жердочках розовых птиц. Мой дом, как отец мне. Мой дом, мои крылья. Время это огненная птица, крылья которой раскинула на жизнь. Рушатся миры от катаклизмов, новые встают, чтобы учиться лучше быть их прежних и добрее, чтобы не боялись бегать дети по тропе, чтоб терпкий запах сена отражался на счастливых лицах, что вы лучшие из всех земных традиций становились празднику в сирени. Тишина скрывает время, где всегда светло. Завтра будет понедельник, завтра на крыло, Чуть засветит солнце, встану и скажу привет небесам, И раньше стаи полечу в рассвет. Я пораньше выйду к звездам, тем, кто маяки во вселенной зажигает, Напишу стихи. Дух захватывает космос самых детских лет, Дай шоколадный вздох мне с других планет. Оставив вгнев ложный след, я доберусь до Перенеев, где я пойму, что не владею ничем, приняв парад планет, оставив гневу болей веков, я постараюсь довершины дойти, осевши се там на спины, поглаживая их рукой. Оставив за собою боль, что не идёт к моим нарядам, я научусь на небо падать, среда заставляя за собой своих младенческих шагов. Летим, блаженство в полёте. Ладони тянет к нам заря, а рядом мангилы парят. И птицы мы с облака напротив, смеясь, на масте говорят. А мы летим, храня улыбки на человеческом лице, и средь за нами птиц прицеп. Их голоса подобны скрипке, подобны флейтам голоса тех, что звучат на небесах. поднимешься, забыв про землю. И что-то вдруг с тобой случится невероятное такое. Ты станешь птицей и полетишь в другое время с небес покоем. Поднимешься и станет тихо. И с головою тебя вселенная накроет своей любовью. И там, где ты ещё недавно жила, встречая новый день, одним из множества спектаклей Теперь покажется тебе поднимешься и не захочешь в дома и спена возвращаться своих воздушных декораций проснувшись ночью. Поднимешься туда на горы и мир покажется смешным. И рассыпаться стана сны очередным ненужным сном и становиться пеплом с пылью. И опираться станешь ты на свои собственные крылья. в руках весны. На город опустилась ночь и стал стучаться в окна дождь, стучал по крышам, по домам и предлагал воды в карман. Стучался дождь, а город спал всю ночь под шорохи зеркал. А город знала, что солнца луч пробьётся через ворох туч, и дождь простится, чтоб уйти, чтоб города найти в пути, нужные, которым тоже в зной. Дожди серебряной водой. Жизнь танцует своими ветрами. Жизнь танцует вершинами гор, приглашая людей на простор, в небесах танцевать облаками. Жизнь танцует лучами в полёте, океанами утренних глаз. Танцевать можно здесь и сейчас. Что же медлите вы? Чего ждёте? В любви человек не привязан. В любви он, как солнышко, греет. В любви человек не обязан служить, словно раб своим тенем. В любви есть места для свиданий. Есть время для встреч и разлуки. В любви есть секреты и тайны, созвездий и музыки, звуки. В любви настоящее есть сердце, в котором всегда рады душам. где можно в морозы согреться и голос в сиреной послушать. Любовь не рождается сразу. Любовь — это свет, это радость». Расползается тьма по планете. Слишком много таких стало. Смерти отдает кто детей прямо в руки. Кто смеется над жизнью от скуки. Расползается тьма, мир разрознен, На два лагеря, светлый и грозный. Тьма гуляет по полю сражений, Ждет с ухмылкой войны продолжения. Расползается тьма, чтобы люди Приносили во славу ей жертвы. чтобы детей на ирюзях тверди жить в чере, ломая им судьбы. Просыпайтесь, богини, вставайте. Открывайте сердца ваши свету. Накрывайте столы Принимайте смех и радость с крижалей совета. Просыпайтесь, вставайте, богини, открывайте синие окна, голоса в небесах полных сини. На крыло становитесь для взлёта. Просыпайтесь все женщины мира, начинайте водить хороводы, чудеса зазывайте в квартиры, ароматы вдыхая свободы. Вливая из дней круговорот, мы подставляем сердца свету и исполняем танец тот, что подарила нам планета. Танцуем, забывая грусть, раздумия ощущяет трепет. Ждут наши крылья в полночь лета, что помнит небо наизость. приближение тепла пробуждение время тайнств в глубине снегов запах лета окно в небо феерии красок ожидания Случайные люди случайного дня проходят на вылет клячами зыня. Ветрами их сносит в ладони судьбы. От них остаётся в лучах поздних дым. И снова под вечер мне ветер слова приносит. Я их голоса различаю едва. Случайные встречи и исконканых фраз. Гербарь из них собираю сейчас. Пропитано время моё тишиной, лездаю в тьмах ненаписанной мной сценарии любви, за голосами разлук. И жизни дары отпускаю из рук. И слышу, как в неме рождается звук, неясный пока, состоящий из букв, которые вижу впервые, языка, на нём говорить, чтоб придётся учить. Мысли, стряхивая из плеч, в пустоту спускаюсь с неба. Всред за мной из беседок бабочки летят от свеч. Свечи тухнут, уступая в объективе место звездам, мира, что был Богом и создан словом Аум, созидая из любви и света космос». Любовь — это свобода души. Любовь — это гармония мира. Она проявляется в большом и малом. Способность чувствовать любовь и поддерживать ее, как огонь в камине, — это величайший дан. Любовь — это ради его излучения и Бога, который говорит нам «не убей любовь, не предавай любовь». Даже если человек оказался недостойным, Надо продолжать любить Его, ибо любить надо не зверей Его, а душу. Даже если Он не с тобой, благословляй каждый шаг Его, и тогда хлеб, пущенный тобой по воде, вернется обратно по прошествии времени. Если Бог подарил нам любовь, надо хранить этот подарок с благодарностью. Любовь – это действие ежесекундное, это наше проявление. Помочь человеку может только безусловная любовь. Изменить человека может только безупречная любовь, которая ничего не требует и ни о чём не спрашивает. Ибо все мы кем-то для кого-то когда-то были, как утверждает мудрец из Тибета. Мы все равны перед любовью. Ты как же не любитель его встречного, который в прошлых жизнях мог быть твоей матерью, отцом, братом и сестрой. Женой, мужем, сыном, дочерью. Такая любовь может всё. Это не значит стать жертвой любви. Можно требовать чего-то от человека, не теряя к нему любви. Настоящая любовь проявляется тихо, иначе это не любовь. Приход любви это благодать. Уход её это благословение. Любовь это тишина. Цыловая любви могут быть только белыми. Белая любовь это принятие в белом цвете всех красок нашего измерения, так как этот цвет заключает в себе все цвета и все оттенки спектра цветов. Белая любовь, как белоснежная шапка снега на вершине коры, устремлённая ввысь, которую нельзя ни не измерить, ни достичь нами спящими душами. Не нарушай её беззный покой. Безупречная и безусловная любовь исходит из сердца, горя ровным, не затухающим пламенем. Белая, непостижимая, прекрасная. Ею можно только любоваться и воспевать. Любовь это касание крыльев бабочки, нежных лепестков цветы тка. Настоящая любовь проявляется так: что ни один лепесток не шелохнётся. Вверх нас ведёт только любовь, только её руки, которым мы доверились и которые помогают нам расти естественно. Пусть каждый цветок раскрывается в своё время. Отпустите себя, и тогда всё у вас получится. Кто может помешать свободному полёту птицы? Возьмитесь за руки свободные люди. Изреките: Любите свои лица, не надевай масок. Они прекрасны и созданы по образу и подобию единого Бога. Ответить любой на агрессию это большая победа духа, потому что тогда огонь вражды перестаёт раздуваться, потому что негатив не гонит нового плана к убийцелен. Только доброта и любовь могут привести нас к Богу, чтобы жить в радости в двух мирах. В мычальном и духовном нужно не терять чувства собственного достоинства и быть искренним со всеми, кто тебя окружает, хотя и не понимаешь сочестую. В тиши земных библиотек На полки книжные взираю И голос мудрости вдыхаю У его глубины погружаюсь Из века в век В тиши души я слышу шепот Миров, закрученных в спирали Добраться до орбит едва ли Смогу которых в свет за стаи Готовый для таких полетов В тиши идей пустынных зданий Цветущие оранжевее я вижу И в сады ступени, и пробираюсь к ним сквозь стены меж мирами. Бескрайнее синее небо, одетое в платье в огнях, глядит свысока на меня. мирах затерявшейся где-то. Бескрайнее синее небо к полетам зовет меня с теми, темницы разрушил кто стены, и сердце направил кто к свету. Бескрайнее синее небо, твое необъятное владение, от куколки к бабочке время проснуться, придвинули ветры к земле, от Руси до Тибета. Какой бы ни случился поворот, и не согнулись от страданий спины, на нас глядят с надеждой перегримы, с улыбками на лицах вейсрод. Не позволяй светлым мыслям скинуть. Мы ручьи камени движемся вперёд, какие б ни сучьи и сухави. А нас улыбки перегримов кричат, а нас с колен подняться голосов зовёт. И зёрна света, пробиваясь к солнцу, зрейт. На листьях капли света. Вышат тени узорами и музыкой для флейты. И прыгают под дождик со скамейки зайчата в луже в преломлении лучей. Заглянешь за пределы городов, трамваи, где по рельсам убегают, туда, где взрослые до вечера играют на крыльях детства в облаках придуманных миров. И станешь прежней девочкой, катаясь по вселенной на трамвае, Да возрешение на землю холоду. На дереве моём в листве проснутся. В ловушках времени осталось дней чуть-чуть. И вот этот запахом от липких почек кнуть. Согрета теплом, когда его дождутся. Надерея моя весна, какое время твой шелест, как журчание ручьём. Тее же в голосах обжиты пчёлами в сирени, и подставляю бабочкам передохнуть плечо. Сивыйшний наш в душе, обёрнутый в двойном теле, и отрождённых ждёт пределы, в стенах раздвинуть камышей. Он 10 заповедей просит лишь исполнять нам сердцем множа любовь его, на лик похожий сиренный, что вот роби носит миры сияющей кожи. ницы потоками света входил и речал из космоса в сон мой и остановилась душой невесомой и падали в руки мои первоцветы смех принятый мною потоками света вселился и релся изсятся на рожу и рушились стены и рюжи под ветром и прыгали зайчики в солнечных лужах смех был самым первым исполнившим танец и личи жизни лучшим лекарством. И я наблюдала, как рвалось пространство, как слёзы от огненных взрывов рождались. Я учу этот танец божественной жизни. Что подобен в полёте изгиб крыла, что свободен, как в небе парящая птица, под лучами светила, и рвётся мой страх. Неужели я знала тебя танец прежде? Неужели могла я покинуть твой край? Я теряюсь в твоём первомотром свете, созидатель времён. Жизнь, ко мне ты щедра. Говорят, на земле жизнь подобна изгою. Но смеюсь я отныне над тем, как живем. Не устану кружить в твоем танце с тобою, И открытою стало, мир в сердце моем. Я пою и танцую под музыку света, По ту сторону чуда, дорога моя. В тех краях, где спасает медовая жертва, Буду строить свой дом под журчание ручья, В его теплых лучах. За зеркалами дымовых оврах танцуют божества с идрами в обители закрытой знами на окнах жизни бутафорной дороги впереди и сзади надежд, потерь и обретений из снов подглядывают тени за пустотой земных фантазий а я танцую вместе с жизнью вверх поднимаюсь по спирали водитель музыки и тайны мне открывают двери истин. Обитель музыки вселенной, люблю твоей души узоры и запах чуда, и тот город, откуда льется свет волшебный. Люблю твои простые ложи и коридоры в лабиринтах, и голоса жрецов Египта на голоса божеств похожих. В любви ты бесконечен. В тебе торжественность мечтаний. В твоих мирах хранятся тайны пути для душ в пространстве вечном. Поток любви. Мне честь увидеть, как в глубине твоих мерцаний играем мы меж тельмами под небом радок. Дороżej тем, не надевая толстых масок. Вот то, что нужно здесь для счастья. День последний земной. Улетает душа. Путь её тизрень к звёздам. Ты теперь и трупись не спеша. На земле было очень непросто. К Богу вечность душа возвращается. Светится воздух. Остаётся один сделать шаг. Не имеет значения возраст. Там не будет деревьев земных. Слёз не будет у тела мертвецов. Станешь ангелом ты те родных. В крыльях цвета полей белых-белых. Портрет посвечь Аромат свечей, шаги воспоминаний по паркету. Душа в серебряную ткань одета, и тишина в домах, и нет речей. Дыхание морей, тумана в пряди, среды от ног, затерянные в снах. Мои миры, к вам прихожу в своих мечтах, чтоб в холода снять с вас земную налить.